Первый день десятого месяца показались верхи гор. По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли,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 и вот свежий масличный лист во рту у него, Иной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще семь дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. 601 первого года жизни Ноевой к первому дню первого месяца иссякла вода на земле.